И в этом повинны вы все. Из-за ваших уговоров и разглагольствований о пользе труда впрягся я в это ермо. Труд. Да тот, кто сажает картофель или возит в город зерно на продажу, делает куда больше меня. Если я не прав, я готов еще десять лет проработать на галере, который прикован сейчас. А это блистательное убожество, а скука в обществе мерзких людишек, кишащих вокруг. Какая борьба мелких чистолюбий. Все только и смотрят, только и следят, как бы обскакать друг друга хотя бы на полшага. Дреннейшие и подлейшие страсти в самом неприкрытом виде. Одна особа, например, похваляется перед первым встречным своей знатностью и своими имениями. Так что каждый неизбежно думает, вот дура. Привозносит невесть, как свое захудалое дворянство, и великолепие своих поместий. А хуже всего вот что. Особо это, дочь местного писаря. Право же, не могу я понять людей, которым не совестно срамиться таким выпиющим образом. Поистине я с каждым днём убеждаюсь всё более мой друг, что глупо судить о других по себе. У меня столько хлопот с самим собой, и сердце моё так строптиво, что мне мало дело до других. Только бы им не было дела до меня. Больше всего бесят меня пресловутые общественные отношения. Я сам не хуже других знаю, как важно различие сословий, как много выгод приносит оно мне самому. Пусть только оно не служит мне препятствием, когда на моем пути встречается хоть немножко радости, хоть искра счастья. Недавно я познакомился на прогулке с некой девицей фон Б, милым созданием. сохранившим много естественности в этом чопорном кругу, мы разговорились и понравились друг другу, а на прощание я попросил разрешения посетить ее. Она так чистосердечно дала его, что я едва дождался подходящего случая отправиться к ней. Она не живет здесь постоянно, а только гостит у тетки. Старуха с первого взгляда не понравилась мне. Я оказывал ей всяческое внимание, в разговоре обращался преимущественно к ней, И уже спустя полчаса мне было ясно то, в чем позднее призналась и сама девица, а именно, что милейшая тетушка, не имея в преклонных своих годах ни порядочного состояния, ни ума, не имея никакой опоры, кроме внушительного ряда предков, отгородилась точно стеной своим аристократизмом и не знает иной слады, как взирать с высоты своего величия поверх бюргерских голов. В молодости, она, говорят, была хороша собой, прожигала жизнь, ни одного несчастного юношу довела до отчаяния своим своенравием, а в зрелые годы всецело подчинилась отставному вояке, который на условиях полной покорности и за приличное вознаграждение согласился скоротать с ней ее медный век вплоть до самой своей смерти. Теперь для нее наступил одинокий Железный век, и никто бы не нарушал ее одиночество, не будь так мила ее племянница. 8 января 1772 года. Что это за люди, у которых все в жизни основано на этикете, и целыми годами все помыслы и стремления направлены к тому, чтобы подняться на одну ступень выше. Можно подумать, что у них нет других занятий. Наоборот, работы накапливается в араха именно потому, что мелкие дрязги задерживают выполнение крупных дел. На прошлой неделе во время катания на санях вышла ссора, и все удовольствие было испорчено. Глупцы. Как они не видят, что место не имеет значения, и тот... Кто сидит на первом месте, редко играет первую роль. Разве мало королей, которыми управляет их министр? Мало министров, которыми управляет их секретарь? И кого считать первым? Того, по-моему, кто насквозь видит других и обладает достаточной властью или достаточно хитер, чтобы употребить их силы и страсти на осуществление своих замыслов.